Дейзи поежилась и ее начало мутить. Но умерла она сразу? Мгновенно, мисс. Она и не поняла ничего. Это хорошо. Значит, ее, по крайней мере, не похоронили заживо. Слава богу, одним кошмаром меньше. Жаль мне этого чужеземца, мисс. Чужеземца? Садовника. О, Оуэна Моргана. Его этой истории здорово пришибла. Кажись, он с ней погуливал. Сержант Шоу Пыхтя поднялся по ступеням террасы. Но, конечно же, они могли поругаться. Вот он ее и пришил. «Не может быть!» Сердце у Дейзи болезненно дернулось. Она с самого начала симпатизировала незадачливому валицу. Он был ужасно расстроен, когда нашел ее. Может, и так, мисс. И выкопал, и расстроился. Но всяко бывает. «Помяните мои слова, мисс. Из-за любви чаще убивают, чем из-за денег». Моуди ждал их у входа и проводил в красный салон. Вид он при этом имел столь неодобрительный, что Дейзи почувствовала себя виноватой, сама не зная, в чем именно. Должно быть, к этому моменту уже все слуги знали, что произошло. Подобно леди Валерии, Моуди явно считал ее виновной во всем. Она надеялась только, что остальные слуги смогут взглянуть на события более объективно. В отличие от большинства обшитых деревянными панелями помещений, стены небольшой комнаты были оклеены красными в тонкую золотую полоску обоями, что, однако, не делало ее веселее. Над камином висело полотно викторианской эпохи, изображавшее какую-то кровавую батальную сцену. Дейзи решительно выбрала себе место спиной к картине. Должно быть, Бобби выбрала эту комнату из-за красивого антикварного стола, за который не стыдно посадить и полицейского. «Вот ведь интересно. При всех переживаниях голова у нее сохранила способность логических мысли. Про себя Дейзи такого с уверенностью сказать не могла бы». Внезапно она ощутила себя ужасно усталой и с благодарностью опустилась на подвинутый ей сержантом шоу стул. «Вы не возражаете, мисс, если я дам роздых ногам. Так легче писать». Со вздохом облегчения он уселся напротив Дейзи и достал из кармана блокнот. В голосе его зазвучали отеческие нотки. «Ну, вы, главное, не беспокойтесь, мисс, это чистая формальность. Просто повторите мне, что вы говорили инспектору. Я запишу это, кто-нибудь участки отпечатает на машинке, а потом вас попросят расписаться на протоколе. Пожалуйста, для начала продиктуйте ко мне ваше имя, мисс». Он старательно записал ее имя дейзи повторила свой краткий рассказ, делая паузу после каждой фразы, чтобы карандаш сержанта поспевал за ней. Мистер Гудман попросил Оуэна показать ей сад. Она заметила засохший куст. Блай приказал Оуэну выкопать его. Она вернулась из дома как раз к тому моменту, когда Оуэн откопал лицо девушки и опознал в ней Грейс Мойс. «И вы говорите, он очень расстроился? Этот Оуэн? Ужасно?» Ей не хотелось описывать страдания молодого садовника. А потом пришел мистер Гудман и попросил меня позвонить в полицию. Поэтому я ушла. Позвонив инспектору Деннету, я послала записку сэру Реджинальту. Мистер Даннет говорит, что нет причин тревожить хозяев усадьбы. Поспешно перебил ее сержант. Мистер Гудман может рассказать нам все, что нужно, покойный. Ну вот и все, мисс. Мне надо будет давать показания под присягой? Думаю, нет, мисс. «Видите ли, вы не были знакомы спокойной, и есть еще свидетели, которые видели то же, что и вы. А вот и последний из них», — добавил он, когда дверь приоткрылась, — и в комнату заглянул Бен Гудман. «Заходите, сэр. Спасибо, мисс. У меня к вам все». Снова оставшийся неудел Дейзи вышла. Мистер Гудман, придержавший для нее дверь, улыбался, но лицо его посерело от усталости. Она надеялась, что он не разболеется после прогулок с ней. Оказавшись за дверью, Дейзи в нерешительности остановилась. Она честно пыталась не думать о жестоком убийстве, но ничего не могла поделаться с недавшим ее любопытством. Ей не хотелось верить в то, что это Оуэн Морган убил любимую девушку. Но если не он, то кто? Деньги в качестве мотива убийства явно не подходили. Горничные особым достатком никогда не отличались. На девушку, способную заставить людей относиться к ней с ненавистью, Грейс тоже не походила. Тет Рупер, наверняка в этой истории незамешанный, описывал Грейс как любительницу развлечений. А сэр Реджинальд называл ее веселой девочкой. «Интересно», – подумала Дейзи, – «что думали они слуги в холле?» Возможно, кто-то из них соперничал с Оуэном за ее внимание. Если бы следствие вела Дейзи, она бы начала его, переговорив со слугами. Похоже, у инспектора Данета такого желания не возникло. Вне всякого сомнения он боялся навлечь на свою голову гнев леди Валерии. Если бы следствие вела Дейзи. Она буквально слышала у себя в голове голос Алика. «Держитесь подальше от этого, Дейзи!» Однако предостерегающий голос довольно быстро был заглушен бурчанием в животе. Она пропустила утренний кофе и проголодалась. Должно быть, подходило время ленча. Ей стоило подняться к себе, помыть руки, а если повезло бы, повстречаться с горничной леди Валерией, грек Ну кто поставит ей вину, если она перекинется с ней парой слов о несчастной судьбе Грейс Мойс? Спустя несколько минут Дейзи сидела перед зеркалом у себя в спальне, расчесывая и подкалывая волосы. Она заметила, что волосы растрепаны, еще спрыгивая с урны на террасе, но сразу забыла об этом, так что прическа, должно быть, растрепалась с тех пор еще сильнее. Неудивительно, что инспектор Данет смотрел на нее так неодобрительно. Возможно, по возвращении в город все-таки стоит коротко подстричься. Короткие волосы вообще практичнее, особенно для фотографа. С утра она пренебрегла помадой и пудрой, так что решила обойтись без них и сейчас. Бобби вчера вечером обедала без макияжа. Впрочем, у нее такой косметики, возможно, и нет. Беда в том, подумала Дейзи, показав язык своему отражению в зеркале, что из веснушек она кажется отвратительно юной. А еще у нее маленькая мушка в уголке рта. Но это ее уже никакая пудра не скрыть. Да. Мисс, в комнату вошла грек Я могу вам чем-нибудь помочь? Глаза у нее покраснели, а лицо пошло пятнами. — Нет, спасибо. Сейчас ничего. — Вы ведь слышали уже про Грейс? — Мне очень жаль. — Вы, наверное, хорошо ее знали? — Да, мисс, она в школе училась с моей сестрой, а потом тут у нас, в холле, работала. Веселая была, всегда во всем старалась видеть хорошее. Ни унца и злоба не было в Грейсе. чтобы там мистер Моуди не говорил насчет того, что она вроде как вертих воска и что он не удивился, когда она сбежала. «Вертихвостка? Я знаю, что она гуляла с Оуэном Морганом, но ведь в конце концов выяснилось, что они, она ведь никуда не сбегала». «Подумать только! Она все это время лежала здесь мертвой!» Грег всхлипнула и вытерла глаза. «Значит, у вас нет основания называть ее вертихвосткой?» «Ну и то правда. Она положила глаз на молодого господина. Только не думайте, я не хочу сказать, что там что-то такое было». «Только слепая девушка не положила бы глаз на мистера Себастьяна», задумчиво заметила Дейзи. «Что, если у ООНа действительно мился соперник? И был ли Себастьян пассивным объектом восхищения? Или играл более активную роль?» «Он красивее любой кинозвезды, правда, мисс? И ведь рано или поздно станет сэром Себастьяном. Неудивительно, что у бедной Грейси голова шла кругом? Ох, вон на линч звонят, мисс. Вам дорогу показать?» Думаю, теперь я уже и сама найду. Спасибо, Грег. Когда эхо далекого гонга смолкла, Дейзи воткнула последнюю шпильку, расправила юбку и с неприятным ощущением внутренней пустоты, причиной которой был явно не только голод, спустилась вниз. Леди Валерия вернулась. Ее муж, дети, секретарь мужа и незваные гости сидели, подавленные трагедией, и только леди Валерия была сердита. Я встретила у ворот репортера. Объявила она пока моде разливал по тарелкам шотландский бульон. А горничная на цыпочках носила их на стол. Типа из местной газетенки. Я прогнала его так, что он бежал, поджав хвост. Но за ним, несомненно, прибегут и другие. «Дорогая!» – осторожно подал голос Эриджинальд. «Не лучше ли будет сделать краткое заявление? Ведь если они не будут знать правды, то могут насочинять небылиц на потеху публики. «Правды? Эти скандалисты и слова такого не знают!» «Дай им ее!» и они только вывернут все наизнанку. Я уже попросила Моуди передать слугам, что любой, заговоривший с ними, будет немедленно уволен. «Разумеется, никто из нас тоже не будет удовлетворять их гнусного любопытства. Никто, кроме...» Она хмуро покосилась на Дейзи. «Разумеется, я не могу помешать вам трепаться с вашими коллегами, мисс Дел Римпл». «Они мне не коллеги, леди Валерия», — холодно возразила Дейзи. «Я не репортер». Я пишу статьи для журнала, более чем уважаемого издания, а не для газеты и желтой прессы. И у меня нет привычки болтать с кем попало. Можете быть уверены в том, что как гости околс-холла я не буду обсуждать ваши дела с представителями прессы. Кислый вид, с которым леди Валерия приняла ее слова, дал Дейзи понять, что они достигли цели. Если она дала слово не общаться с прессой, как гости, у хозяйки не будет возможности пытаться выставить ее из дома как можно быстрее. Впрочем, там мгновенно нашла новый повод пыхать кипятком. Наши дела? То, что эта дуреха не нашла себе лучшего места умереть, как в наших владениях, еще не делает это дело нашим. Краем глаза Дейзи увидела, как рука Севастьяна дернулась, что можно было бы расценить как знак протеста, но когда она посмотрела в его сторону, он молча ел суп. Он вообще выглядел апатичным, как после сильного эмоционального всплеска, хотя Дейзи могла лишь догадываться, что стало его причиной. Какие отношения связывали его с убитой? Я говорила с этим типом, пешкой из полиции, продолжала леди Валерия, и инспектором Рейнетом или как его там. Он понимает, что наша семья ничем не может помочь его расследованию, и я не вижу ни для кого из нас необходимости присутствовать на судебном заседании. Хотя, как это не печально, мистеру Гудману и двоим садовникам все-таки придется дать там показания. «Мне сказали, меня тоже могут попросить», – подала голос Дейзи, интерпретировав сержантские навряд ли так, как ей было удобно. «Печальная перспектива для любой леди» подытожила леди валерии и удовлетворенная моральной победой сменила тему. Пирог с говядиной и почками, а также последовавшая за ним яблочная шарлотка, сопровождались подробным повествованием о торжестве, одержанном ею над бездарными членами комитета. Остальные не произнесли практически ни слова. После ленча Бен Гудман предложил показать Дейзи интерьер дома, Ей показалось, что вид у него до сих пор усталый, к тому же солнце продолжало светить, что позволяло фотографировать внутренний двор и задний фасад дома. Поэтому она отказалась и предложила. «Может быть, завтра утром?» Уголки его губ чуть дернулись вверх. «Можно не спешить. Вы ведь убедили леди Валерию позволить вам оставаться здесь хоть до бесконечности». Дэйзи удалось отснять еще катушку, не забравшись при этом ни на одну урну. В последнюю очередь, когда солнце уже клонилось к закату, она вернулась в зимний сад и сделала еще несколько снимков барея Не идеальные условия, но и не худшие, надеялась она. Даже самый респектабельный журнал с радостью опубликует фото респектабельной статуи, которой посчастливилось стоять в саду, где произошло жестокое убийство. На яму она старалась не смотреть». Вернувшись чаю, Дейзи застала в столовой только Бобби. Они поговорили о фотографии. У Дейзи сложилось впечатление, будто Бобби сидела как на иголках. Пару раз она казалось, готова была поделиться тем, что ее глодало, но в самый последний момент у нее не хватало духу. Дейзи подозревала, что она и сама производит такое же впечатление. Ей ужасно хотелось поговорить о Грейс, но по-настоящему ее интересовали отношения между мертвой девушкой и Себастьяном. А это не та тема, которую можно поднимать в разговоре с сестрой, готовой любой ценой защищать любимого брата. После чая Бобби сказала, что ей надо написать несколько писем. Дейзи решила, что ей тоже стоит написать матери, сестре и Люси, чтобы те не разволновались, прочитав о находке в холле. Наверняка в завтрашней газеты эта история попадет. Она разделалась, разделалась письмами как раз вовремя, чтобы переодеться к обеду. Когда Дейзи спустилась в студию, там в одиночестве сидел Бен. «Меня известили, что судебное расследование состоится завтра днем», — сообщил он ей, в деревенском зале собраний. «Мне ничего не передавали, так что, полагаю, инспектору данату мои показания не нужны. Но я все равно приду». «С удовольствием провожу вас туда», — мисс Далримпл. «С вашего позволения, Дейзи». «Спасибо, с удовольствием составлю вам компанию. Никогда еще не присутствовала на следствиях. Наверняка будет интересно, хотя я бы предпочла сама дать показания». «Какая вы необычная юная леди, Тейси. «Юная дама. Мне авторитетно сообщили, что для любой леди такая перспектива слишком печальна». Бен улыбнулся. «Приятно видеть хоть кого-то, незапуганного леди Валерии». «Ну, мне с ней не жить», – дипломатично заметила Дейзи. Теперь, когда они звали друг друга по имени, Дейзи задумалась, не спросить ли его насчет Себастьяна и Грейс. В конце концов, он наемный работник и не член семьи. Но тут вошла Леди Валерия, и удобный момент миновал. Насколько могла судить Леди Валерия, дело Грейс Мойс можно было считать закрытым, и ее имя больше не упоминалось. К утру Дейзи передумала советоваться с Беном. Было бы просто несправедливо просить у него нарушать верность семье его работодателей. И потом его тревога насчет реакции Себастьяна на известие о смерти Грейс позволяла предположить, что он не меньше, чем Бобби, старается оградить от чего-то ее брата. А это, если подумать, в свою очередь, позволяло предположить, что его было от чего ограждать. «Как-нибудь, когда-нибудь она это выяснит», – пообещала себе Дейзи тем более, что инспектор Данет трусливо манкировал своими обязанностями вести расследование. Ну, не то, чтобы она подозревала Себастьяна в убийстве, но такое жестокое преступление не должно остаться безнаказанным, а значит, нельзя оставлять без внимания ни одной улики. Впрочем, утром она и сама почти не вспоминала об этой истории. Бен раскопал несколько анекдотов, чтобы лишенное особых событий истории дома казалось поинтереснее. И Дейзи исписала уйму бумаги, А после ленча они отправились в суд. Проходя мимо кузницы, они увидели двоих мужчин, увешанных аппаратурой. Те увлеченно фотографировали груды ржавого железа. Пресса на поле сражения. У входа в зал собраний образовалась большая толпа, и Дейзи порадовалась тому, что пришла не одна, а с Беном. Впрочем, никто их даже и не заметил. Все внимание оказалось приковано к коренастому мужчине, невысокому, но мускулистому, в засаленном комбинезоне. Размахивая руками, он разлагольствовал о кровососах, лишающих честного человека средств существованию и родных детей. «Стэн Мосс», – пробормотал Бен. Кузнеца окружали жадно внимавшие его словам репортеры. Деревенские жители тоже стояли рядом, слушая его речи. Некоторые возмущались, некоторые согласно кивали, многие делали и то, и другое. Среди собравшихся Дейзи заметила Теда Рупера. Бен и Дейзи просочились мимо них и вошли в деревянное, больше похожее на амбар здание со сценой в дальнем конце длинного зала. Деревенский Бобби Констебль Рудж проводил Бена в первый ряд, а Дейзи предложил место на скамьях для зрителей. Дейзи, тем не менее, прошла вместе с Беном и уселась рядом с ним на жесткий, явно не рассчитанный на человеческую анатомию, стул. Блай и Оуэн уже пришли и сидели в дальнем конце ряда. Старший садовник выглядел угрюмо задумчивым, Оуэн – совершенно потерянным. Дейзи сочувствовала ему всей душой. Она подошла бы поговорить с ним, если бы не сержант Шоу, усевшийся между ними и перегородивший дорогу своей монументальной тушей. За столом в левом углу сцены сидел невысокий седой мужчина в сером костюме, предположительно коронер. Он разговаривал с инспектором Даннетом и упитанным джентльменом, в котором Дейзи узнала доктора Седжвика. В правом углу сцены стояли столы для присяжных, серьезного вида деревенских, фермеров и торговцев, степенно занимавших свои места. Толпа с улицы втянулась в помещение. Дейзи оглянулась и увидела, как джентльмены из прессы спешат занять места в отведенных для них двух задних рядах. Последним по проходу между лавками проследовал Стэн Мосс. Доктор и инспектор Данат спустились со сцены, и все трое уселись в первом ряду. Коронер постучал молотком по столу, и в помещении воцарилась тишина.